Глава девятая. Приказ Лоанны, который мужчина озвучил как просьбу, встал мне словно кость в горле. Опекать кого-либо для меня было рано, даже несмотря на мои навыки. А уж тем более, если этот кто-то Анжела. Вместе с девушкой, у которой одна сторона волос была белая, другая — чёрной, мы вместе спустились на первый этаж, где я ушёл за барную стойку, чтобы сделать себе глиссе, а девушка уселась за ближайший столик с интересом, наблюдая за мной. Лена, которая словно чувствовала, что со мной что-то не то, показалась спустя минуту, как я вышел в общий зал, а затем, проследив за моим кивком, побледнела. Подошла поближе и еле слышно спросила, «Это та самая волшебница с пси-силами, о которой ты говорил?» Ответом был кивок. «Я ей все волосы повыдёргиваю». Настрой моей девушки неожиданно для меня стал более боевым. Позарилась на чужого Лен, я аккуратно коснулся её руки, чтобы она обратила на меня внимание. «Выдохни. Между нами ничего нет и быть не может». «Отлично!» — Лена выдернула руку и посмотрела на меня недобрыми глазами. «Тогда что она здесь делает, а? Почему она пришла?» «Не поверишь!» — я поджал губы, повернулся в сторону Анжелы, которая наблюдала за семейной драмой, и, не поворачиваясь к Лене, продолжил. «Её выгнали из семьи, и теперь она работает у нас». Здорово! издевательски вскрикнула волшебница. «Просто замечательно!» А ещё я повернулся обратно к своей девушке и протянул. «Она под моей опекой по приказу Эдварда Тойвовича». Больше во мне и говорить не нужно было. Лена начала возмущаться, заикаться, а затем и вовсе психанула и чуть ли не бегом скрылась из виду. Скорее всего, ушла в своё помещение, и я, последовав за ней, лишь поцеловал закрытую дверь. «Видимо, меня видеть не хотели. Не в данный момент так точно. Ладно, успокоиться и поговорим. А чтобы лишний раз не думать о чём-то негативном, нужно по уши окунуться в работу. Ведь правда?» Проверяя сообщение на телефоне, где вылезло уведомление от неизвестного абонента, я, не глядя по сторонам, двинулся в сторону Анжелы. И уже там, когда уселся за столик, понял, что за неизвестный абонент мне писал. Аня, видимо, совсем сходит с ума. После работы сразу домой. У меня есть разговор к тебе, важный. Настолько важный, что она утром мне ничего не сказала. Ага. И дальше я переключил своё внимание сначала на пси-волшебницу, которая криво и слегка натянута улыбалась, но молчала, а затем и надела в её руках. Попросил папку, открыл и принялся изучать. Все три жертвы, убитые за три дня, были мне незнакомы, но я, в принципе, знал мало кого из своих. Хватало того, что они были мутантами, а убийца — маг огня. А ещё, что он уже убивал. Надо заметить, что подобные убийства могли быть обычным подражанием, ведь в криминальной истории любой страны были убийцы такого типа. И навязчивая идея, что убийца — другой носитель, меня никак не покидала с момента, как я впервые услышал об этом деле. А своему чутью я привык доверять. Что думаешь насчёт задания? Я первым решил заговорить, дабы хоть как-то сдвинуться с мёртвой точки. «Есть догадки, как вычислить охотника, не имея о нём никакой информации, кроме стихии?» «Есть», — спокойно ответила она. «Чтобы маг занимался такой ересью, как охотой на мутантов, и именно наёмников, они должны были ему крепко насолить. Скорее всего, это жертва наёмнической работы. Может, семью потерял или ещё что? Или носитель симбионта, который озлобился на систему?» «Нет», — я покачал головой и внимательно посмотрел в её глаза. На видео чётко было видно вспышку. Маг там явно был не из слабых, чтобы провернуть такое. «А ты уверен, что там была магия?» — улыбнулась она. «Балку же можно было и подорвать, чтобы придать ей ускорение и направление». «Слишком точно даже для человека. Её направили...» «Взрывом!» — перебила она меня. «Ровно то же самое может сделать и человек». Я задумался. В ее словах был смысл, особенно после того, как мы узнали про серебряное древо, ведь учитывая технический прогресс, вооружение, которое есть у нас и у людей, это вполне себе могло произойти и без магии, но я не мог в это поверить. Не то, что люди никогда друг друга не убивали, нет, просто, но зачем человеку убивать мутанта, наемника причем? Учитывая внутреннюю коммуникацию, маги вполне могут знать личности наемников, особенно если он... «У них. Точно. Либо это поехавший маг из какого-нибудь рода, который отдельно делал заказы у гильдий. Те направляли наемника в дом к аристократу, где его и направляли, давая задание и награду». Анжела улыбнулась, довольно кивнула, но ничего больше не сказала. «А я же встал со своего места и ринулся к кабинету Эдварда Тойвовича, чтобы озвучить свою догадку, а также получить помощь». Ведь среди руководителей гильдии наемников должен был быть какой-то особый канал, где они обменивались уже сугубо внутренней информацией. Только вот я не получил того, что ожидал. Лаан покивал головой, сказал мне, что информацию понял, записал и... Я постараюсь разузнать, но ничего не обещаю. Был у нас информатор, с которым вы виделись, но, увы, он пропал без вести. «Так», — замелся я, — «а если напрямую к другим лидерам наемников?» Думаете, они не скажут? Меня наградили снисходительным взглядом и полной тишиной. Поэтому возвращался обратно на первый этаж в некотором смятении. В голове не могло уложиться то, что никакой связи и своего рода договора между руководителями нет. Это как-то нерезультативно, что ли? Тем более цель задания может действовать далеко не на одной территории, что затрагивает интересы многих. Как только я обратил внимание на стол, то тут же почуял неладное. Сердце Анжелы билось слишком быстро, Лена же тоже была на взводе. Хотя, скорее всего, и понимала, что ничего не сможет поставить против пси-волшебницы, которая по факту своих способностей была сильнее девушки. Но когда я оказался возле стола, обе вмиг успокоились. «Что делаете?» — приветливо улыбнулся я, но, судя по взглядам девушек, я здесь был лишним. «Ничего, я уже ухожу», — Лена натянула улыбку на лицо и тут же вскочила из-за стола. «Не буду мешать вам работать, голубки». Брюнетка увернулась от моей руки, когда я хотел её попридержать за локоть, и быстрым шагом направилась к своему кабинету. Спрашивать о том, что случилось, я не стал. Лезть в их разборки тоже. «Надо будет, Лена сама спросит или обратится с вопросом. Тем более, что живёт она у меня. Так что пусть успокоится, и если действительно верит в меня, то всё решится проще простого». Ну а если нет, то лучше разорвать эти отношения на текущей стадии до того, когда это станет куда большей проблемой для нас обоих. В этом плане я к таким вещам относился проще, чтобы не трепать себе нервы. Пойдём, я недовольно посмотрел на пси-волшебницу. Познакомлю тебя кое с кем. Владимир Петрович несказанно удивился, когда я попросил о встрече. С того момента, как я с ним виделся после командировки, я его, можно сказать, игнорировал. Телефон не брал, на собрание лидеров, которые уже два раза были, не ходил. Впрочем, как и не был обязан там появляться. И на мой звонок он отреагировал слишком радостно, как мне показалось. Встречу тут же назначил в его империи. Так назывался тот самый торговый центр, где был вход в теневой мир носителей. А еще сразу же заказал столик для меня и моей спутницы. Что удивило не меньше его реакции. Откуда он мог знать о том, что у меня появился напарник? В торговый центр доехали за час по обеденным пробкам. Выехали бы раньше, если бы не пришлось помогать разгружать мешки с зернами кофе, которые нужно было тащить как человеку. Притворяться, что тяжело, и делать вид, что устал. Лишнее внимание нам ни к чему. В новый для меня ресторан пробились через большую очередь людей, и то не без помощи Жужобы, да и тот вызвонил охранника, который нас и провёл. А вот уже внутри небольшого заведения я не мог не удивиться. Всё кишело магами на разные сорты лад, возраст и рост. И за столиком, где сидел старый мутант, были ещё гости, которые, как оказалось, ждали нас. Два мага очень похожие друг на друга. Сердца сильные, энергия яркая, морды надменные. Впрочем, это не удивляло. Но они с уважением отнеслись к нам, как к гостям старика. Костюмы красные, а эмблемы странные. На них не было рисунков, только римские цифры. Либо крестики. «Добрый день», — коротко поздоровался я, делая небольшой кивок. Маги тут же заулыбались. Любили они все жесты принимать на свой счет. «Что, надменные отморозки? Думали, я вам кивнул? Как бы не так». «Присаживайся, Ярослав», — улыбнулся старик белоснежной улыбкой. «И свою спутницу представь, пожалуйста». Я первым делом пододвинул стул Анжели, намекая присутствующим на то, что я джентльмен и дворянин, как и они а затем уже сел сам. «Это мой временный компаньон на обучении», — начал я. Псимак Анжелика». «То, что она Псимак, мы видим», — заговорил мужчина-маг в красном костюме. «Меня зовут Эрик Монро. А этот сударь, — он жестом указал на мужчину чуть помладше него, — Вениамин Монро, мой племянник». «Приятно», — вяло улыбнулся я. «Я так понимаю, могу спокойно говорить при гостях?» Жожоба издал смешок. Вениамин заулыбался, а Эрик покраснел от возмущения. Сам того не понимая, я задел самолюбие магов. «Начинай», — дал добро старик, и я начал. Вместо того, чтобы показать мне моё место, как сделал бы истинный аристократ, Эрик молча слушал то, что я говорил, мою теорию касательно задания. За 10 минут моей речи, а я сумел её растянуть, он лишь один раз позволил вставить своё «я». И то в моменте, что не надо так сильно защищать мутантов. «Мутантов больше, чем магов, и даже если мне удастся поймать мага, то я должен передать его суду, а не убить». Вот с этим я был не согласен. Как и его племянник, как, впрочем, Жожоба и Анжела. «А от меня-то ты чего хотел?» Старому мутанту стоило только посмотреть на кого-то из прислуги, как те нарисовались возле столика. «Голоден? Перекусить бы не отказался», — кивнул я. «Анжел?» Девушка не сводила глаз со старика, который то и дело ей улыбался. У меня сложилось впечатление, что они знакомы, но спрашивать насчёт этого при других магах я не стал. Мимолетно глянул меню, показал на две позиции и продолжил говорить. Эдвард Тойвович любезно пообещал хоть чем-нибудь помочь в этом задании. Но меня терзает смутное сомнение. Я уловил недовольный взгляд Владимира Петровича, Но все равно продолжил в несколько другом тоне, чем в том, в котором собирался сказать, что это затянется. Руководитель очень сильно загружен в последнее время. Старик одобрительно качнул головой. А мне нужно кровь износу, поскорее найти хвосты, чтобы уже начинать расследование. Ладно, загружен? Удивился Эрик. Какие вы мутанты все безолаберные? Ну, он повернулся к старику мутанту. Кроме вас, Владимир Петрович. Если такой маньяк бегает по улице, позорит честь как магов, так и мутантов, то нужно бросить все силы, а не двух слабых наемников. Тут я даже сказать ничего не успел. Владимир Петрович на одном дыхании поставил этого напыщенного мага на место.